Сколько при этом повалилось на пол картин, статуй, цветочных горшков, ковров, занавесей, прямо невероятно. Неужели? Не считая того, что по другую сторону перегородки стояла эта жарка с фарфором. И вы опрокинули ее? Да, она отлетела в другой конец комнаты. Портос захохотал. Действительно, вы правы, это невероятно. И Д'Артаньян расхохотался вслед за Портосом. Портос смеялся все громче. «Я разбил фарфора, — продолжал он прерывающимся от смеха голосом, — больше, чем на три тысячи франков. Ха-ха-ха-ха! Великолепно! Не считая люстры, которая упала мне прямо на голову и разлетелась на тысячи кусков. Ха-ха-ха! На голову, — передпросил Д'Артаньян, хватаясь за бока. Прямо на голову! И пробила вам череп?» Нет, ведь я же сказал вам, что разлетелась люстра, она была стеклянная. Люстра была стеклянная? Да, из венецианского стекла. Редкость, дорогой мой, уникальная вещь, и весила 200 фунтов. И упала вам на голову? На голову! Представьте себе раззолоченный хрустальный шар с инкрустациями снизу, с рожками, из которых выходило пламя, когда люстру зажигали. Это понятно. Но тогда она не была зажжена? К счастью, нет, иначе я сгорел бы. И вы отделались только тем, что были придавлены? Нет, как нет? Да так, люстра упала мне на череп, а у нас на макушке, по-видимому, необыкновенно крепкая кость. Кто это вам сказал, Портос? Доктор, нечто вроде купола, который выдержал бы собор Парижской Богоматери. Да что вы! «Наверное, у всех людей череп устроен таким образом». «Говорите за себя, дорогой друг, это у вас, а не у других, череп устроен так». «Возможно», — сказал самодовольно Портос. «Значит, вот, когда люстра упала на купол, который у нас на макушке, раздался шум вроде пушечного выстрела. Хрусталь разбился, а я упал весь облитый кровью, бедный портос «Не-не-не» ароматным маслом, которое пахло превосходно, но чересчур сильно. Я почувствовал головокружение от этого запаха. Вам приходилось испытывать что-нибудь подобное, Д'Артаньян? Да, случалось, когда я нюхал ландыши. так бедняга Портос, вы упали и были одурманены ароматом? Но самое удивительное, и врач клялся, что никогда не видывал ничего подобного. «У вас все же должно быть вскочил шишка», — перебил Д'Артаньян. «Целых пять. Почему же пять?» «Да потому что снизу на люстре было пять необыкновенно острых украшений». «Ай! Эти пять украшений вонзились мне в волосы, которые у меня, как видите, очень густые, к счастью, и задели кожу. Но обратите внимание на одну странность. Это могло случиться только со мной». Вместо впадин у меня вскочили шишки. Доктор не мог удовлетворительно объяснить мне это явление. «Ну так я вам объясню. Вы очень меня обяжете», — сказал Портос, моргая глазами, что служило у него признаком величайшего напряжения мысли. «С тех пор, как ваш мозг придается изучению наук, серьезным вычислениям он увеличился в объеме. Таким образом, ваша голова переполнена науками». «Вы думаете? Я уверен в этом. От этого получается, что ваша черепная коробка не только не дает проникнуть в голову ничему постороннему, но, будучи переполненной, пользуется каждым случайным отверстием, чтобы выбрасывать наружу избыток». а протянул Портос, которому это объяснение показалось более толковым, чем объяснение врача. Пять выпуклостей, вызванных пятью украшениями люстры, были, конечно, пятью скоплениями научных знаний, вылезших наружу под действием внешних обстоятельств. «Действительно», — обрадовался Портос, «вот почему голова моя болела больше снаружи, чем внутри. Я вам признаюсь даже, что, надевая шляпу и нахлобучивая ее на голову энергично-грациозным ударом кулака, свойственным нам, военным, Я испытывал иногда страшную боль, если не сразмерял как следует силу удара.